492. Сын мой, мы полагаем, что лучшим выражением готовности к служению будет самоотверженность. Забвение себя неотделимо от чаши общего блага. Что надо забыть? Своё малое я. Оно наполняет внутренний мир человека малыми мыслями, образуя малую сферу личности. Этую сферой не объять ни мира, ни планеты. Малое я замкнуто в себе и занято собой. Хорошо забыть себя в труде. Всякое самозабвенное действие посильно раскрывает и расширяет этот замкнутый мир. Всякое действие, совершенное во имя общего блага, выводит человека в мир, общим благом охватываемый. Хорошо жить широкими мировыми интересами и интересами своего народа и страны, и интересами кого угодно, но лишь бы не лично своими. А себе тоже можно заботиться, но как о постороннем, не вкладывая в эти заботы ярых личных чувств и эмоций. Лучше душой болеть за других, чем за себя. можно даже думать о себе в третьем лице, ибо всё, связанное с личностью, временное и всё чужое. Это чувство отчуждённости от своей личности может ощутить высокое сознание при избрасывании материальной и тонкой оболочек. Когда действительно может сказать дух про своё малое я, что вот оно отделилось в виде отдельной формы, и что оно по истине не я, и назвать его в третьем лице. Почаще следует рассматривать эту временную личность как явление отдельное от бессмертного духа. В молодости я это считает себя молодым, в старости старым, в болезни больным. Оно считает себя русским, немцем, французом, негром, она может быть рабочим, сапожником, инженером и кем угодно. Но дух не имеет возраста в обычном значении. Дух не имеет национальности и цвета кожи. Дух не имеет специальности и рода занятий и паспорт не нужен ему в пространствах надземного мира. Всё это связано с личностью и отбрасывается при переходе посмертной границы. Лучше начать раскрепощение сознания ещё на земле. Лучшим способом будет служение общему благу и понимание того, что личность есть орудие или форма земного выражения духа, данное ему в распоряжение как средство для обогащения и роста и индивидуальности. Или бессмертный, переплащающий за сущности человека, замкнуть её в рамки малой личности, Значит лишиться сознания без смерти, то есть непрерываемости. Если сознание замкнуть в личности, оно вместе со смертью и потухает. Само отрицание есть путь к бессмертию духа. Есть путь к достижению состояния непрерываемого сознания, когда разрушена граница малого я, большое я проявляется. Утвердим самоотверженность в применении Научимся отодвигать свои личные чувства, мысли и эмоции на задний план, предоставив передний эмоциям, чувствам и мыслям людей, окружающих нас. Не всех, но тех, кому мы можем быть полезными в духе. Человек, занятый собой, не может думать об отдаче. От занятости собой надо учиться освобождаться. Малое я стоит как камень преткновения на пути или подобно гирям на ногах тянет на дно. Помыслить надо о бузах личности, замыкающихся в сознании в малый круг жизнь. Эти круги или личные сферы порой бывают столь ничтожны и ограничены, что от человека остаётся лишь человеческое ничтожество. Не об этих ничтожествах сказано в Ибоги. Эти слова сказаны о человеке